Глава пятая. Вошла в дом и поднялась по лестнице, не глядя на Сережу. Меня не просто вывести из себя, но ему удавалось каждый раз. На пять баллов просто гребаный провокатор. Вошла в спальню и, промаршировав к туалетному столику, швырнула на него Сережку, потом вторую. Руки потряхивала и застежка поддалась не сразу. Следом за серьгами полетело колечко и заколка, держащая волнистые пряди. Волосы рассыпались по плечам, и я ощутила неимоверное облегчение. Услышала, как Сережа вошел в комнату и, пройдя к гардеробу, стянул пиджак. Пролетела мимо него, вынула сумку из шкафа и начала лихорадочно скидывать туда вещи. «Какого хрена ты делаешь?» По ушам резанул его грубый голос. Но я продолжала свое занятие, не глядя в сторону жениха. Если он считает, что я молча буду сносить унижение, его ждет сюрприз. «Алиса!» Подступила и дернул за руку, вынуждая посмотреть на него. «Куда собралась?» «Пусти!» Оттолкнула его руку, потирая саднище от хватки запястья. «Если они!» Ткнула пальцем в сторону коридора, вложив в голос всю свою ненависть. «Будут жить у нас? Я перееду в городскую квартиру!» дернув молнию на сумке и схватив ее попыталась протиснуться мимо но сережа не дал сделать и шага ты не уедешь пошел к черту ты не уедешь предплечье обожгло грубой хваткой ты как миленькая будешь изображать радушную хозяйку потому что не захочешь чтобы скандал восьмилетней давности снова всколыхнул прессу вкрадчивый голос звучал угрожающе И холодок проник под кожу, когда я поняла, к каким последствиям это приведет. Но ведь он коснется не только меня, но и моего жениха, то есть тебя. Попыталась выиграть время, чтобы обдумать, что делать дальше. Но Сережа развеял мои надежды. «Меня коснется лишь косвенно, а тебя снова обольют грязью и выставят продажной шлюхой. Ты ведь этого не хочешь, детка?» Разжал руку и победно ухмыльнулся, понимая, что птичка в клетке. А потом отвернулся и молча пошел к гардеробу и принялся расстегивать рубашку, петли за петлей вынимая пуговицы. Равнодушный взгляд, ровный голос, отточенные движения. Он даже не напрягся, когда я попыталась угрожать ему, потому что знает, эти угрозы пустой звук. Я никогда добровольно не пойду на то, чтобы снова попасть в эту яму презрения и домыслов, злых языков, потому что это слишком дорого мне обошлось.